Глава третья. Ротиславия Лисицк. Месяц лютый. «Князь! Великий князь едет!» Бежал народ со всех сторон, торопился, роняя шапки на бегу. Ребятня радостно визжала, охали восхищенно бабы, склоняли покорно головы мужики, и все они жадно разглядывали Ярополка Снежного. Одного князя недавно принял уже город Лисицк, Его же проводил к калиновым холмам на вечный покой. Минул месяц, и новый князь вошел в город, А подле него верхом на коне без седла В мужской шубе с двумя девичьими черными косами Ехала лесная ведьма. И нельзя было сказать, Кто больше вызывал любопытство у людей, Снежный князь или его спутница. Дара держала голову высоко, Она крепко цеплялась в поводье лошади и людей перед собой не различала. Видела лишь их шапки да пестрые платки. Конь под ней волновался, окруженный со всех сторон шумной толпой, и да, растянул рукавицу, чтобы погладить его по холке. — Страшно? — хмыкнул рядом снежный князь. — Вовсе нет, — поджала губы девушка. Ярополк улыбнулся весело а бледна, словно смерть. Он подъехал ближе, добавил еще тише. «Это не тебя боятся, лесная ведьма, а тебе бояться нечего». Только тогда Дара огляделась внимательнее по сторонам, всмотрелась в горящие любопытством и ужасом глаза, прочитала в них почтение и восхищение, страх и восторг. Она... Лесная ведьма, которая наслала на город Совин смертельное пламя. Ее страшились точно чумы. Мысли это заставила Дару расслабить пальцы, вздохнуть спокойнее. Ее опасались, считали могущественной ведьмой, но при этом не бежали прочь, не кидали камни, а смотрели с благоговением, как на грозное языческое божество». Княгиня Злата также сожгла Рдзенский город, Тоже была лесной ведьмой, Только она погибла в огне, который породила. Дарина выжила. Конь будто почуяла ее уверенность, Задышал спокойнее, Послушно пошел вперед, Чуть поодаль от княжеского скакуна. Только пару седмиц назад Дара прокралась в лисец к тайком, и после бежала, скрываясь от княжичи Вячеслава. На этот раз весь город вышел к ней навстречу, а у княжеского терема поприветствовал Ярополка и его людей сам князь Чернек. Он был стар, красен лицом, отудловат и не понравился Даре с первого взгляда. Внимательный, цепкий взгляд оказался у Чернека дара сразу почувствовала на себе его пристальное внимание чернек смотрел так будто знал о ней больше других великому князю поднесли хлеб с солью и ярополк принял угощение расцеловал чернека по имперскому обычаю а после вдруг поднялся по широкому крыльцу оставил позади себя хозяина города и поднял руку к небу тише разнеслось по двору князь говорит князь ярополк ждал а шум затихал замолкал люд вокруг княжеского терема все взгляды обратились к снежному князю народ лисицко начал он дар скинула голову чтобы лучше видеть ярополка высокий широкоплечий он возвышался над всеми во дворе и казалось, что нельзя до него дотянуться, пусть и отделяло его всего несколько ступеней. — В ночь костров в вашем городе умер мой отец, великий князь Мстислав, прозванный Мирным, — продолжил Ярополк. — Убийца его, трусливый пес Шибан, который сам нарек себя государем вольных городов, он прислал в Лисецк колдунов, чтобы лишить моего отца жизни. Он прислал и других убийц за мной в Златоборск, но, как видите, вот он я, стою перед вами, живой и здоровый. Ярополк развел в стороны руки, улыбнулся, блеснув белыми зубами. Обломал я пару клыков псу Шибану, убил его лучших колдунов. Тяжелую тишину прорезали неуверенные смешки. Толпа зашепталась негромко, но мгновенно замолкла, стоило снежному князю продолжить. «Ранее осенью Шибан спалил нижу и убил моего старшего брата. Стерлась улыбка со смуглого лица, льдом обожгли глаза. Из всех вышеславичей я один остался у власти». Но не забывайте, люди Лисицка, Что мои предки основали Ратиславские города, И весь мой род стоит на их страже. Я зубами вгрызусь в землю, Но не сдам больше ни пяди нашей земли. По весне степняки пойдут сюда, К этим самым стенам, Но родом и именем своим клянусь, Что Шибан близко не подойдет городу. Я встречу его в поле, В честном бою. И на этот раз Ему не застать нас неожиданно, Не подослать своих татей, Не спалить деревень И не скрыться в степях. Здесь, в Лисицке, Я соберу лучших воинов Всех Ротиславских княжеств. Те, кто был со мной В городе Снежном, знают, Как я расправляюсь с врагами. Знают, Чего стоит моя месть. Весь север Весь остров Скренор узнали цену моей ярости. А сюда, в Лисицк, я пришел не только с лучшими воинами, Принес не только свой меч. Князь замолчал, оглядел толпу, Внимавшую каждому его слову. Помнишь ли, народ Лисицка, мою бабку, княгиню Злату? Она пришла из великого леса, Чтобы разнести слово Создателя По всей ротиславской земле, и чтобы отдать свою жизнь, но не подпустить к нашим городам клятых рдзенцев. Создатель призвал Злату к себе и на долгие годы оставил рдзенцы. границы без чародейской защиты. Мы не лайтурцы и нердзенцы, чтобы страшиться колдунов и ведьм. Мы чтим силы, что даны самим Создателем, самой Матерью Землей. Мы знаем, как использовать эти силы во благо. «И потому, в пору несчастья, когда степники рвутся к нашим городам, Создатель послал нам новую лесную ведьму — Дарина!» Ярополк обернулся к ней, протянул руку, Адара застыла на месте, не смея пошевелиться. Княжеский холоп подтолкнул ее легонько в спину. Окаменели ноги. Страшнее это оказалось, чем идти на поклон Марани Пряхи, Страшнее, чем когда обливали черной кровью ворона в ночном лесу. Все люди, что собрались на княжеском дворе, Не сводили теперь глаз с дочки Мельника. И Дара чувствовала их любопытство и страх. «Лесная ведьма!» Ярополк ждал. В голубых глазах читалось нетерпение. Дара поднялась на крыльцо, Встала рядом на ступень ниже. Снежный князь продолжил. «Вы должны были слышать о новой лесной ведьме. Это она сожгла совин, отомстила за нашу княгиню Злату и князя Ярополка Змееборца. И она поклялась мне поступить так же с войском Шибана, когда оно пойдет на Ротиславию. «Ну что, Лисицк, веришь, что я, великий князь, принесу победу?» Он улыбнулся широко, Толпа неуверенно шепталась, разглядывая Дару, и вдруг кто-то, кажется, из людей князя выкрикнул «Верим!» И народ тут же подхватил «Верим! Верим! Спали, Степняков! Дотла спали!» Дара и Стуканом застыла на ступенях терема, глаза бегали от одного лица к другому. Радость и ярость, вера и боль — Их чувства смешались в жуткое месиво. Люди улыбались, но лица оставались злыми, а из глаз текли слезы. Дара растерянно оглядывалась по сторонам, и каждый выкрик, каждый взмах руки вырывал из прошлого воспоминания, которое ей хотелось забыть. Она смотрела на ликующий народ, а видела перед собой забытый переулок, наводненный разъяренными людьми. Но толпа не накинулась на лесную ведьму, не разорвала на куски. Толпа приветствовала ее, улюлюкала весело, хвалила ее преступление и на новое зверство понукала. Они не чувствовали запаха гари, не видели сожженные тела, они не отнимали чужие жизни, задыхаясь от восторга, они никогда не были на ее месте». Дара оглянулась на Ярополка, и он прочел удивление в ее глазах, понял незаданный вопрос. «Они ждут, что ты спасешь их жизни, убьешь их врагов, пока они сами будут прятаться за городскими стенами». «Я уничтожила Совин», — возразила Дара. «Там были люди, невинные». «Сколько раз рдзенцы палили Старгород?» Успел только сказать Ярополк, как к нему подошел грузный князь Чернек и вовлек в разговор. Дара осталась в одиночестве среди толпы, ожидая снежного князя. «Да озарит создатель твой путь, госпожа лесная ведьма!» Позади стояла высокая женщина. Была она немолода и сухощава, будто после долгой болезни, и вокруг рта, и на лбую застыли морщины — как если бы она постоянно хмурилась. — Княгиня Лисицкая с Дебора желает встретиться с тобой, — сказала женщина и указала на крыльцо княжеского терема, где на самом верху стояла старая женщина в богатых одеждах, наблюдая за лесной ведьмой. — Так что она прячется? — удивилась Дара. — Все здесь собрались? Незнакомка скривила тонкие губы. «Иди за мной, госпожа лесная ведьма!» — бросила она с презрением. «Княгиня тебя ждет!» Дарина оглянулась на Ярополка, но он был окружен боярами, и каждый желал с ним поговорить, каждый требовал внимания. Княгиня с Дебора тем временем ждала. Не стоило настраивать ее против себя. Неохотно Дара поднялась по ступенькам крыльца». Княгиня оказалась худа, как тростинка, шуба выглядела огромной, слишком тяжелой на узких плечах. Зимы давно забрали ее молодость и красоту, однако остались при ней стать и гордость. Дарина поклонилась низко, с почтением, приветствовала хозяйку Лисицка, и княгиня слегка улыбнулась в ответ, пригласила пройти на женскую половину дворца. Ступала с Дебора неторопливо, будто вымеривала каждый шаг и мало обращала внимания на снующих вокруг девок-чернавок, на склоняющих головы боярынь и даже на свою гостью. Она провела Дарину в горницу, где коротала дни за вышивкой, принимала боярских жен и вела с ними беседы, и где теперь за столом накрыли обед для княгини и ее гостья. Дара замешкалась, оказавшись в богатых палатах. Внутри было тепло, даже жарко, и стоило снять шубу, но под густыми соболиными мехами скрывались старые простые одежки, которые она получила еще в пясках от старухи Здеславы. С Дебори помогли раздеться служанки, и Дара смогла рассмотреть золотую нить на длинных рукавах и жемчужную вышивку на груди. «Не стесняйся, дорогая гостья, раздевайся, здесь жарко натоплено», — произнесла княгиня, и ее служанки тут же подскочили к Даре. Дара осталась в своей штопанной льняной одежде, гордо расправила плечи и села за стол. Она не отвела глаз от княгини, а та не смогла скрыть презрение». Все яства на столе выглядели немыслимо вкусно. Стояли там и жареный поросенок, и треска, и пряники. В походе даже Ярополк питался простой кашей, порой курятиной. А Дарье при жизни в Златоборске не выпадало счастья отведать подобных кушаний, и теперь, оставшись наедине с княгиней, она растерялась. Немногословной оказалась Дебора — Она ела осторожно, откусывала маленькими кусочками. И Дара засмущалась самой себя, простых своих привычек. Обычно она громко чавкала, за это ее даже горец ругала, и теперь кусок не лез в горло. Она решилась только откусить немного от пряника, запила водой и села, ожидая, пока княгиня решит закончить эту пытку. «Князь Чернек попросил меня позаботиться о тебе», произнесла, наконец, Здебора, отложив в сторону тонкий нож, которым нарезала рыбу. «Он наслышан о новой лесной ведьме и рад, что ты будешь защищать наш город». Дарина кивнула, проговорила что-то невнятное в ответ. Сдебора смотрела внимательно, каждый жест подмечала, Каждое слово. «Ты, дорогая гостья, верно, устала с дороги? Все-таки пусть ты и могущественная ведьма, но всего лишь женщина. Маланья!» Позвала она, и тут же на пороге возникла рослая служанка, которая встретила ранее Дару на крыльце. На поясе ее висела большая связка ключей. «Проводи нашу гостью в ее опочевальню, Позаботься обо всем». «Слушаюсь, княгиня», — поклонилась Маланья. Дара не спешила идти за ключницей. «Я бы хотела сначала обсудить дела с великим князем», — сказала она. «Быть может, я нужна ему». «Если будешь нужна, так он за тобой пришлет». Взгляд у Здеборы был строгий, колючий. «Великий князь теперь с моим мужем беседует». У них разговор важный и долгий. После совет намечается. Женщины в государственных делах не разбираются. Тебе не стоит беспокоить князя. Это ему решать. Вырвалось удары. Лишь глаза выдавали недовольство княгине. Я хочу сначала встретиться с великим князем и послушать, что он скажет. Дара медленно поднялась из-за стола Посмотрела на княгиню сверху вниз. Пришли княгиня мне холопку, чтобы помогала и дорогу в тереме показывала. За это благодарна буду. А пока нет у меня времени на отдых. Как ты и сказала, для дела я в Лисицке. Для его защиты. с дебора подняла кубок, сделала глоток и только после сказала. «Маланья!» Проводи гостью, куда она пожелает. И еще, княгиня, прошу тебя поселить вместе со мной мою сестру Весняну. Рада буду вас у себя принять. Губы с Деборы растянулись в улыбке. Глаза княгини оставались бледными, холодными, точно у рыбы. С Дебора оказалась права. Ерополк был занят. Дара прождала почти две лучины, пока не вышел третьяк, и предупредил, что совет затянется надолго. После третьяка стали выходить из дверей дружинники и знатные бояри. Дара приметила среди них стрелу и позвала. Странно было говорить с ним после их знакомства в Совине. После того, как Дара узнала, зачем стрела на самом деле находился в Рдзении. Повернись все иначе. «Окажись рядом, княжич Вячеслав, так, быть может, Стрела не стал бы беседовать с Дарой и тут же перерезал ей горло. Но теперь он стал женихом ее сестры, дружинником ее князя. Они были на одной стороне. Пока что». «Не знаешь, надолго ли затянется совет?» — спросила Дара, мучительно пытаясь вспомнить настоящее имя Стрелы. «Думаю, да». Великий князь пока только нам раздал распоряжение. С ним остались воеводы и князь Чернек. — А ты чего ждешь? Дара замялась, не ответила. Не объяснять же дружиннику, что он надеялась поговорить с Иерополком, а с Деборе, попросить совета, как вести себя дальше. — Скажи, — вместо этого попросила Дара, — Я видела с тобой ополченцев, которых ты показывал князю. Среди них был один парень из деревни Мирной. Откуда он там? Мирная принадлежит моему дяде. Он собрал ополченцев и отдал под мое начало, чтобы я привел их на службу к великому князю. Дара не решалась говорить дальше, и Стрела сам предложил. «Устроить вам встречу? Если можно». Тогда чего время терять? Пошли, заодно займусь их размещением. Дара оглянулась на закрытые двери в последний раз и пошла за стрелой. В городе стояла суматоха. Не готов оказался Лисец к княжескому ополчению. Немало людей он принял, когда прибыл в город Мастислав Мирный, но еще больше привел с собой Ярополк. Стрела направился прямиком к длинной гриднице, где жили дружинники, и попросил подождать снаружи. — Как звать твоего товарища? — Богдан из деревни Мирной. Скажи, что его ищет дочка Мельника Молчана. Стрела кивнул и быстро взбежал по ступеням, хлопнув тяжелой дверью. Дара ждала в нетерпении, волновалась, дергала черный мех свои шубы. Ей не давал покоя тяжелый взгляд Богдана, когда они увиделись поутру. Отчего так недружелюбно он смотрел, словно дара ему враг? Из гридницы выходили люди, и каждый раз, когда распахивалась дверь, дара вздрагивала. Ей было страшно встретить Богдана, как если бы он стал навьим духом, явившимся из мира мертвых, из прошлой жизни. «Вот твой товарищ!» Наконец на пороге показался стрела. Позади него стоял Богдан. Рядом с ладным юрким стрелой деревенский парень казался неказистым. Невысокий, широкоплечий. Он был сложен, как медведь, а одет в простой овечий тулуп. Дара невольно сравнила стрелу и Богдана и отчего-то думала, как странно, как чудно было бы, окажись здесь, милыш. Он бы верно посмеялся над ее девичьим увлечением, даже устыдил бы за дурной вкус. А ведь когда-то Дара была почти влюблена в него, и не только она. Многим девушкам из Мирной и Заречья нравился Богдан. Он не изменился, остался прежним в сотнях верст от родного дома, а Дарина за минувшие месяцы прожила десяток разных жизней и почти позабыла, какой была дочка Мельника. — Не задерживайся, — велел Стрела Богдану. — У меня со всеми вами еще разговор будет. А ты, Дарина, передай, пожалуйста, Весняне, что я вечером загляну. Строгим, удивительно серьезным сделался Стрела. Дара с трудом узнавала его. — Хорошо, Ростислав, — вспомнила она, наконец, его имя, — передам, «Заходи, будем ждать». Приглашение вышло неискренним. Нехорошо, что парень ходил к незамужним одиноким девушкам. Злые люди могли напридумывать сплетен про а опорочить ее честь. За себя Дара не беспокоилась. Лесной ведьме терять нечего. Стрела ушел, и Богдан спустился с крыльца, глянул на Дару искоса из-под ресниц». Да зарит создатель твой путь, госпожа лесная ведьма. Хрипло произнес он. Давно не виделись. Здравствуй, Богдан. дар рассматривала его, думая, как лучше начать разговор. Какая же я тебе госпожа? Усмехнулась она. Так все тебя теперь госпожой величают. Ты меня всегда Даренькой звал, напомнила она. Так то я звал дочку Мельника, а не лесную ведьму. Нашла ты, значит, свою мать? Метнул он острый взгляд, в самое сердце попал. Все в деревне верили, что мать Дарины — сама лесная ведьма. Только старый барсук и молчан знали, что случайная ордзенская чародейка выносила ребенка и сбежала. Нашла, признала Дара, только она мертва. Ее казнили охотники. Ты за это спалила, Совин? И за это тоже. Мимо то и дело сновали люди. Одни заходили в гридницу, другие выходили. Дара с Богданом мешались всем на пути. Они отошли в сторону, встали под закрытыми окнами, неловко глядя в разные стороны, только не друг на друга. Странной вышла их встреча. Словно два незнакомца пересеклись случайно, и говорить им оказалось не о чем. Каждое слово рождалось тяжело. «Расскажи, пожалуйста, как там дед Барсук? Как Ждана? Давно их видел?» «Неплохо они. Здоровы, это главное». Зареченские от них ушли, как только общую избу поставили. Старый Барсук снова ходит, но на мельнице он теперь совсем не помощник. «Не знаю, как Ждана по весне одна справится». Заныло сердце, на глазах неожиданно, пугающе быстро выступили слезы. «Как ты оказалась в уполчении Зачем согласился идти на войну?» «Никто меня не спрашивал. Приехал боярин, велел людей собирать. Меня выбрали, так как я здоровый и сильный. Вот теперь сражаться учат». Они снова неловко помолчали, Дара кусала губы. Богдан глядел куда-то вдаль, топтался на месте, смешивая снег с грязью. — Я могу попросить великого князя отпустить тебя домой, — предложила Дара. — Он пойдет мне навстречу. Богдан вдруг посмотрел прямо ей в глаза, пронзительно, обиженно. — Не надо, госпожа лесная ведьма, — процедил он. — Все в порядке. — Не я один из мирный пришел. «Своих не брошу». «Ты единственный сын у отца! Кто будет ему помогать?» «А сейчас не только мой отец наследника может потерять. У всех так!» «Упрямо сказал Богдан. Ты, госпожа, не сердись, а я пойду. Боярин Ростислав меня одного ждать не будет. За опоздание еще и выпороть велит. А сестре своей раз она тоже тут мои добрые пожелания передай». «Богдан!» — отчаянье прозвенело в голосе. Дара протянула руку, пытаясь ухватить юношу за локоть, но он быстро взбежал на крыльцо. «Прощай, госпожа!» — громко хлопнула дверь. Дарине стало тошно и мерзко, словно помоями ее облили. Что она сделала, чтобы Богдан ее ненавидел? Вспомнились тут же собственные насмешки и издевки — злые игры, в которые она играла с парнем. Но никогда прежде Богдан не говорил с ней так холодно, а теперь словно стена между ними выросла. Что же выходит? Он мог простить ей жестокость, но не превосходство? Солнце уже клонилось к земле, быстро тускнели краски. Дарина поспешила вернуться в княжеский дворец на женскую половину, и велела служанке найти ее сестру. Их с Весей поселили в большой теплой палате, и пусть на двоих стояла лишь одна кровать, но она была мягкой и теплой, застеленной меховыми шкурами. На полу лежали пестрые ковры, на стене напротив кровати висел бледно-синий гобелен лайтурских мастеров. Только в Рдзении, в домах Михала и ландмейстера-охотников Ндара видела похожие гобелены. Обычно рисовали на них цветы и сады диковиных зверей и красивых девушек. На этом неизвестный мастер изобразил древний замок на берегу реки и толпу, что смотрела, как охотники зажигают на костре женщину. Языки пламени посерели от времени, черными тенями стали люди на берегу, Лишь голубые воды и лазурное небо сохранили былую яркость. Но нельзя ошибиться. Невозможно не узнать охотников, невозможно забыть лайтурские стяги и знаки ордена Холодной горы. Дара слишком хорошо помнила, как пахла паленая человеческая плоть. Руки задрожали, горло словно сжало удавка, и из груди вырвался крик — «Страшный! Истошный!» Дверь отворилась, вбежала перепуганная служанка, замерла посреди комнаты. «Что случилось, госпожа?» растерянно проговорила она. «Вон!» — рявкнула Дара. «Пошла вон!» Девка кинулась прочь, а Дара сама поспешила за ней. «Стой!» — рявкнула она в спину убегающей девушки. Служанка обернулась, Лицо ее вытянулось, побледнело от страха, но она не посмела ослушаться. «Отведи меня к великому князю!» — приказала Дара. В покое снежного князя она вошла неуверенно. Гнев успел затихнуть, но страх по-прежнему голодал сердце. Ярополк сидел у печи в резном кресле, застеленном шкурами, пил из простой деревянной кружки. У печика пошился Третьяк, ворочил дрова кочергой, дабы распалить огонь. «Вечер добрый, Дарина!» — приветствовал князь. Он взглянул на нее мельком и сделал глоток. «Что стряслось?» Князь вытянул руку, и Третьяк тут же поспешил забрать у него кружку. «Как ты понял, что что-то стряслось?» «Мне бы хотелось верить, что ты соскучилась по мне». Но это вряд ли». Он произнес это будто игриво, но во взгляде не читалось никакого интереса. Одна усталость. «Так что случилось?» Дара покосилась на третьяка, но Ярополка будто не беспокоила его присутствие. «Значит, при холопе можно говорить». Я повздорила с княгиней, с Деборой. Ярополк едва заметно переменился в лице. «Быстро ты!» «Рассказывай!» Дара оглянулась по сторонам, подумывая присесть, но лавки стояли далеко от кресла князя, и девушка решила остаться на ногах. Да и рассказ вышел коротким. Дара искренне повинилась в собственном дурном нраве и высокомерии, поведала, как черства была с ней княгиня, и как сама Дара резко отвечала на холодное гостеприимство. «Старушка с Дебора!» «Не меняется», — проговорил себе под нос Ярополк. «Третьяк, что скажешь?» Холоп собирал грязную посуду на столе, чтобы унести из покоев. «Скажу, великий князь, что у нее пуговица на кафтане с ардзенскими совами. Я успел заметить, когда чернек ее тебе представлял. А еще мне рассказали, что в местном храме пресветлый брат Лайтурец». Говорят, Сдебора его с собой привезла, когда еще замуж выходила. Она ему и помогла так высоко подняться. — Лайтурец, значит, — хмыкнул Ярополк. — Впрочем, чего еще ждать от Сдеборы? — Княгиня Ардзенко, — пояснил он Даре. — Черняк взял ее в жены по настоянию моего деда. Она в родстве с Болиславом Лисицей из совета старшей совы. Древний рдзенский род, сильный. Его предки основали Лисицк. Неудивительно, что лесной ведьме с Дебора не рада. «Так что мне делать? Она же смерти моей хочет!» Дара услышала, как предательски дрожал собственный голос. Ярополк повел бровью, нахмурился. «Не показывая никому свои слабости». «Быть может, даже продолжай быть заносчивой и наглой!» Усмехнулся он. «Пусть злится!» С дебора верит, что властна надо всеми в Лисицке. Так покажи ей, что это не так. Ты же лесная ведьма!» Он оглядел внимательно Дару с ног до головы, и улыбка тут же потухла. «Она тебя в этом видела?» Дара неловко поправила складки старой панёвы, кивнула. «Совсем забыл, что из всех нарядов у тебя только шуба. Третьяк, завтра подберу новые платья». «Сегодня», — велел Ярополк, — «и еще бусы, перстни, гривны. Возьми из моих сундуков всю эту ерунду, если чего не найдешь, то купи. И вот еще найди моё писание». Оно должно быть в... Знаю. Холоп шустро метнулся в угол спальни, поднял крышку одного из сундуков и достал нечто, обернутое багряным бархатом. «Вот, возьми мое слово на рассвете, Дарина», — сказал Ярополк, и девушка приняла из рук холопа книгу, развернула ткань. Священное писание было в тяжелом позолоченном переплете. От золотого сола посередине к краям расходилась медовыми лучами янтарная россыпь. Дара бережно держала книгу, поражаясь ее красоте. На всю мирную только у брата Лаврентия имелось писание. Было оно не в золотом, а в кожаном переплете. Траутосец привез слово с благословенных островов и дорожил им больше, чем собственной жизнью. Сама Дара почти не держала в руках книг. Отец учил ее писать на кусках бересты, а то и вовсе рисовал буквы палкой на земле. Теперь же ей досталось настоящее сокровище. Девушка подняла глаза на Ярополка, он улыбался, и Дара осторожно, со странным, священным почти трепетом открыла первую страницу — На ней изображено было имперское кайло Константина Каменолома. «Спасибо, великий князь!» — поблагодарила Дара. «Я буду беречь твой подарок». «Надеюсь. Только учти, что писание тебе не для красоты, а для дела. С завтрашнего дня дважды в день будешь ходить на службу в храм. Молись там поусерднее, чтобы ни у кого и сомнений не возникло, что ты веришь в Создателя, а не в Перуна с Мокошью. Но я же лесная ведьма, и что с того? Пусть силу тебе даст хоть сама Аберу Акия. Покуда ты используешь ее во благо, народ будет тебя любить и бояться, раз эта самая сила у тебя есть. А правда никто знать не должен. Будем надеяться, что до весны никто тебя не раскусит». Дедушка говорил, что зима не позволит лесной ведьме окрепнуть. Не даст золоту в крови разгореться. Солнце не будет греть до самой весны. А Дарина останется не сильнее деревенской знахарки. Будем надеяться, — повторила девушка за Ярополком. Спасибо за твой подарок и за советы, великий князь. Ярополк чуть склонил голову к правому плечу. «Счастлив порадовать тебя, Дарина!» Дочка Мельника плохо различала, что таится за сладкими речами, да и сама говорить красиво не умела. Но ей немало пришлось услышать лживых ласковых слов от Милоша. Она постаралась улыбнуться. «Я счастлива просто быть здесь, подле тебя, великий князь!» Ярополк не поверил бы, заметив он смущение на ее лице, Не поверил бы он и преданности, или восхищению. Лесная ведьма улыбнулась лукаво, так, как улыбалась Милышу зимними ночами. Где бы я могла столькому научиться? Думаю, любопытно будет поиграть с лисицкой княгиней. Не заиграйся, Дара. Здесь нужен опыт. Но у меня хороший учитель. Лучший. Поправил снежный князь, Идара рассмеялась его шутки, сверкнула темными глазами из-под ресниц. — Лучший! — повторила она. — Спокойной ночи, князь! В спальне на женской половине терема ждала сестра. Весняна уже расстелила постель, взбила подушки и теперь тихо, почти испуганно, пыталась ругаться со служанкой, которая хотела навести порядок в комнате. Дара остановилась на пороге, наблюдая, как девушки упрямо перетягивали друг у друга серебряный кувшин для воды. — Мы с сестрой справимся без твоей помощи. — Иди, — сказала Дара. Служанка посмотрела на лесную ведьму с нескрываемым возмущением. Дара равнодушно выдержала ее взгляд. — Странно. Чудно было девке прислуживать простолюдинкам, пусть и вольным, — Верно только страх перед ведьмой или боязнь ослушаться княжеского приказа удерживали ее здесь. Поутру ты мне понадобишься. Проводишь в храм на рассветную службу. Предупредила Дара служанку, прежде чем та выскользнула из их сестрой покоев. Веся с раздражением грохнула кувшин на стол. «Да как же так?» Вздохнула она с возмущением. «Дара!» «Что же нас теперь и кормить с ложечки будут, как маленьких?» Она меня привела сюда, сказала, что мы с тобой будем жить вместе, а потом, как начала хозяйничать, меня вообще не слушала. У знатных людей принято, что за них все слуги делают, даже умываться и одеваться помогают. Сказала Дара, и так странно ей было вспоминать о своей жизни в Златоборске, пояснять сестре то, что стало для нее привычным. Но ее злит, что мы с тобой простолюдинки. Ничего, смириться, и ты привыкнешь. Неловко это, правда, поначалу. Главное, что мы теперь вместе. «Верно, ты права», — согласилась Веся, продолжая осматривать спальню, как вдруг взгляд ее упал на гобелен. «Ох, Дарка, ты видела?» «Да». Пару мгновений они с сестрой стояли рядом, разглядывали побледневший от времени костер и горящую на нем ведьму. «Холодно что-то у нас. Ты не мерзнешь?» Невинным голоском спросила Дара. «А то дров никто не принес». «Не холодно вовсе», — честно ответила Веся. «Ты раздевайся поскорее и залезай в постель. Смотри, какие теплые шкуры». Лучше огонь в печи пожарче растоплю. И Дара рванула гобелен со стены. Ткань затрещала в одном углу и легко порвалась. Девушка дернула сильнее, еще раз, еще, и, наконец, сбросила гобелен себе под ноги. «Что ты делаешь?» — испугалась Веся. «Он должно быть такой дорогой!» «Ничего, расплачусь с княгиней как-нибудь». Процедила упрямо Дара и протащила гобелен по полу. На столе в ларце для рукоделия лежали ножницы. «Веся, помоги!» — пропыхтела Дара, усердно разрезая ткань. «Возьми нож и рви эту тряпку помельче. Целиком в печь не влезет». Когда пришел поздним вечером стрела, девушки кидали лоскуты ткани в открытую печь, и огонь пел весело — принимая угощение. Ростислав присел рядом на постеленную на голый пол лисью шкуру, взял из кучи огрызок гобелена. Охотник! Тут же узнал он длинный меч со знаком холодной горы. Дара молча забрала у него лоскут и кинула в огонь. Расскажи, — попросила она. Только честно, зачем же привел меня к вам? Что вы ему обещали? Стрела оглянулся на Весю, будто спрашивая ее разрешение, и только после ответил. Мы с Небабой угрожали ему, грозились убить. Парниша испугался до смерти. Он бы кого угодно привел, не только тебя. Правда, взамен он взял с нас обещание вывести из города Весю и остальных, кого получится. Значит, я же знал, что вы пришли по мою голову. Конечно, знал. Да и был не слишком против. — Ясно. Весия прильнула к Даре, положила голову на плечо сестры. — Он не со зла. Подумай только, как страшно ему было. Ты видела не бабу? Он же здоровый, что медведь. — Страшно, конечно. Согласилась Дара мрачно. — Скажи еще кое-что. Стрела, кому ты теперь служишь? княжечью Вячеславу или великому князю?» «Я состою в дружине великого князя. Пока Мстислав правил, мы под его началом ходили. Только князь все дела по дружине княжичу передал. Теперь выходит, что мы Ярополку служим. Значит, княжичу ты больше не подчиняешься». Дара повернулась к стреле, чтобы лучше видеть его лицо. Огонь в печурке пылал ярко, почти как солнце. «Нет. И если он прикажет меня убить, ты ослушаешься?» Ростислав не выдержал ее взгляда, обернулся вновь на навесью, ища совета. «Ну и вопрос это — пробурчал он. «Плохо же тебе, наверное, спиться, раз такие мысли мучают». «Будут мучить» раз жених сестры помышляет о моем убийстве. — Дара, да что ты говоришь такое? — ахнула Веся, хватая ее за руку. — Ростислав никогда не навредит тебе, я же его невеста, а ты будущая своячница. Стрела не сказала ничего, а Даре больше слов и не требовалось. Веся поднялась, чтобы позвать холопа и попросить принести им ужин. Ее тихий ласковый голос был слышен из-за двери. Дара прислушалась, повернулась к стреле. «Постарайся справить свадьбу до весны», — прошептала она. «Что?» Он удивленно распахнул глаза. В его зрачках отражались огоньки свечей. Их теплый свет делал грубое, разбойничье лицо мягче и приветливее. «Тише! Я не хочу, чтобы Веся услышала». — едва слышно сказала Дара. — Пожалуйста, постарайся справить свадьбу до наступления весны. Веся меня не послушает, но когда станет твоей женой, то будет обязана тебе подчиняться. Ей не место здесь. Она будет в опасности. Пожалуйста, женись на ней поскорее и отправь к себе домой. Я боюсь за нее. — Я тоже, — прошептал Стрела. Они смотрели друг другу в глаза, не мигая, и, кажется, впервые между ними возникло согласие. О чем шепчетесь? Раздался голосок Веси. Думаем, чтобы еще из княжеского дворца на растопку отправить. Усмехнулась Дара и подвинулась в сторону, чтобы сестра могла сесть между ними. Веся взяла Дару за руку, положила голову на плечо Ростиславу. От печи шло тепло, и зима за окном стала не так страшна. Гобелен скоро прогорел, наступило позднее время, и пора пришла гостью прощаться. После, когда Веся готовилась ко сну и переплетала толстую косу, Дара осталась сидеть у огня и рассказала о встрече с Богданом. Веся от волнения готова была сразу побежать к нему в гридницу он что нибудь рассказал о домашних как мать с отцом как дед распереживалась она все хорошо все здоровы соврала дара богдан мог случайно упомянуть что молчана больше нет на свете как Веся это переживет как переживет жда на весну пришло от чего то на ум как она будет одна работать на мельнице если мачеха не справится то они со старым барсуком умрут от голода, некому будет им помочь. Но верно Ярополк мог бы послать к ним холопов в помощь, а то и двух. Быть может, он даже подарит мне холопов, если я попрошу, — подумала Дара. Раз великому князю нужна лесная ведьма, так лучше ему постараться заслужить благодарность и верность Дарины. Только мало толку От ведьмы без силы. Дара заглянула Внутро печи, Вгляделась в самую сердцевину огня, Потянула золотую нить, Затянула покрепче, Привязывая к запястью. Неожиданно печка Громко охнула, Содрогнулась, И огонь погас. В спальне стало совсем темно, Даже свечи потухли. Дара заморгала, ослепленная вспышкой силы. Кровь ее ярче вспыхнула на мгновение. Этого было мало».